Нет. Николь нахмурилась. Не Обычно легко заставить мужчину говорить о себе самом, но только не Джеймса Стоккера. Она размышляла, пытаясь подцепить милкий кусок со своей тарелки. "чей это дом? где ваш утёс-ка работает?" Николь раздражённо посмотрела на него, но его искренность поразила её. На юнцее читалась глубокая заинтересованность. В местестему не появилось необычное желание, чтобы и он понял её как можно лучше. Николь осознавала, что она женщина, окутанная тайной. Приподнять завесу хотя бы над одной стороной своей жизни значило для неё поставить под угрозу свою карьеру, свой образ жизни. Поделиться своими тайнами теперь означало бы разрушить самоуважение, нанести ущерб чувству собственного достоинства или даже потерять его. Нет, она не может позволить ему обезоружить себя, хотя Бог знает, какие у него намерения. "Я хочу ещё чаю", сказала Николь, собираясь идти к стойке. Стокер опередил её, подхватив чашку. "Я принесу", предложил он. Николь наблюдала, как он двигался между уже почти пустыми столами. Только один в дальнем конце зала был ещё занят. Утренний наплыв студентов на завтрак закончился. Застайте Джеймс передал её и свою чашки и остался ждать, положив одну руку в карман. В этот раз на нём не было мантии. Его брюки из дорогой шерсти тёплого красно-коричневого цвета, в ёлочку Он отлично шит. Хорошо подобранный пиджак, жилет цвета сливок, украшенный тонкой свисающей золотой цепочкой от часов, сидели на нём превосходно. Девушка за стойкой завела с ним разговор. Он ответил в своей привычной доброжелательной манере. Джеймс был единственным Но так легко смеялся почти над всем, что жизнь преподносила ему. Счастливый человек, поняла Николь с удивлением, большинству людей это недоступно. В нём не было снобизма совсем. Николь никогда прежде не встречал Анненкина ни по положению, который не обладал хотя бы крупицей снобизма. Я размышлял над рваного воспоминания о его происхождении. Нет, это не относилось к Джеймсу Стокеру. Он был Джейм Клеммен, в нём не было ни капли фальши. Его доброта, благородство и внимание к окружающим были присущи ему от рождения. Никто не удивился тому, что королева пожелала отметить его достоинство. Конечно, почему же Виктория должна быть нечувствительной к тому, что очаровывает остальных женщин? Она пожелала отметить его, даровав привилегии. Николь, опустив глаза, стал разглядывать стол. Великий Боже, откуда такие мысли? Когда Джеймс вернулся с её чаем и кофе для себя, она легкомысленно спросила: Сколько лет королеве Виктории? Королеве Виктории, переспросил Джеймс, и ты давай ей тяжкощаем, посмотрел на неё с удивлением, затем немение ответил. Её величество полна это правда, но красивая. Я очень любопытна. Любопытна? Мы разговаривали с ней дважды. У вас была аудиенция у королевы? Да. Честная аудиенция, да, а что? Не вы так спокойно говорите об этом. Вы понимаете, что многие могущественные люди готовы растолпать остальных, чтобы встретиться с королевой. Я догадываюсь. Никто не покачал головой. Этот молодой человек был настолько уверен в собственной удаче, чтобы хвастаться и усмехаться. Но он не имел представления о глубинах размеров своей удачи. Это было ошеломительно. Николь задумалась,